С кем легче сладить. Он сказал, что лично у него нет ни времени, ни терпения на этих старых чудаков, и что дед, скорее всего, корчит из себя знатока трав, а на самом деле знает о них не больше первого встречного. Билл долго продолжал в том же духе, но я перестал его слушать. Я думал о старом индейце. Он понял, что я блефовал. Какие глаза! Они воистину излучали свет. Месяца два спустя я навестил Дона Хуана, но не как ученый-этнограф, изучающий лекарственные растения, а из чистого любопытства. За всю мою жизнь никто на меня так не смотрел. Я хотел узнать, что означал его взгляд. Моё желание превратилось в навязчивую идею. Я размышлял о взгляде Дона Хуана, и чем больше о нем думал, тем необычнее он казался. Мы с Доном Хуаном подружились, и в течение года я то и дело приезжал к нему. Держался он уверенно и обладал изумительным чувством юмора. К тому же в его действиях угадывалась какая-то скрытая логика, которая меня озадачивала. Находясь рядом с ним, я испытывал непонятный восторг и, вместе с тем, беспокойство. Сам факт его существования заставил меня резко переоценить нормы моего поведения. Подобно многим, я привык считать человека существом слабым склонным к заблуждениям в доне хуане я не обнаружил ни слабости, ни беспомощности, и это меня потрясло. Меня поразило его замечание о различии между нами. В канун одной из поездок на меня вдруг навалилось гнетущее чувство недовольства собой и моими отношениями с ближними. К дону Хуану я приехал угрюмый и раздражённый. У нас завязался разговор о моей тяге к знанию, но говорили мы, как обычно, о разном. Я о научном знании, выходящем за пределы эмпирического опыта, он о непосредственном постижении мира. — Что тебе известно о мире вокруг тебя? — спросил Дон Хуан. — Всего понемногу, — ответил я. — Я хочу знать, ты чувствовал его когда-нибудь? — Как сказать, в какой-то степени? «Этого мало. Если ты не будешь чувствовать мир, он утратит свой смысл. Я сказал, что не обязательно пробовать суп, чтобы узнать его рецепт, а для понимания электричества нет нужды, чтобы тебя ударило током. Ерунда!» — сказал Дон Хуан. «Тебе лишь бы привести какие-то доводы, хотя бы и бессмысленные. Только бы остаться таким, как есть, даже ценой собственного благополучия». «Не понимаю, о чем ты говоришь?» «О том, что ты несовершенен, и потому не знаешь покоя». Меня эти слова обидели. Кто дал ему право судить обо мне? «Тебя одолевают проблемы», — сказал Дон Хуан. «Почему?» «Я всего-навсего человек», — ответил я раздраженно, вспомнив любимую фразу отца. Всякий раз, когда отец так говорил, это значило. Я слаб и немощен, таким образом он выражал свое отчаяние. Дон Хуан пристально посмотрел на меня, как в нашу первую встречу. — Ты слишком занят собой, — сказал он с улыбкой. — Отсюда твоя усталость. Она заслоняет от тебя мир, заставляет цепляться за привычные доводы. Вот и получается, что кроме проблем у тебя ничего нет. Я тоже всего-навсего человек, но отношусь к себе иначе. Как именно? Я избавился от проблем. Жаль, что жизнь коротка. Жаль, что всего не достичь. Но меня это не волнует. Просто жаль, и все. Мне понравилось, как он это сказал. Без сокрушения, без сожаления. В 1961 году, через год после нашего знакомства, Дон Хуан открыл мне что он «брухо». Испанское слово «брухо» означает «колдун», «знахарь», «целитель». После этого наши отношения вступили в новую стадию. Я стал учеником Дона Хуана и четыре года обучался у него тайным колдовства. О своем ученичестве я написал книгу «Учение Дона Хуана. Путь познания индейцев племени Яки». Наши беседы велись на испанском языке, которым Дон Хуан отлично владел,